Мы шли по улицам среди многочисленных прохожих, которые в моих глазах выглядели странно и непривычно. Я догадывалась, что это купцы, моряки и рабочие. Но какие же удивительные, непохожие и яркие наряды они носили. Вот мальчик с волосами рыжими, как ржавчина, и руками усыпанными веснушками, как перепелиное яйцо крапинками. Вот женщина, возвышающаяся над толпой со смуглой кожей и обнаженными руками, покрытыми белой татуировкой от кончиков пальцев до широких плеч. Вот лысая девочка в розовом платье скачет рядом со своей лысой мамой, у которой вокруг губ сверкают крохотные самоцветы. Я обернулась, гадая, как же эти камешки держатся на ее коже, и сундук снова ударил меня по тому самому месту на икре, где за время дороги уже набил синяк. Я чувствовала, что Вендлайру трудно нести сундук и одновременно морочить голову всем встречным обликом леди Абриции. В третий раз, когда Двали пришлось дожидаться нас, она сказала ему: "Вижу, ты снова становишься бесполезным. Ладно, ни к чему так надрываться. Пока что можешь просто делать так, чтобы нас не замечали". "Постараюсь". Ее черты вмиг лишились красоты, Двали сделалась заурядной и даже хуже такой, что второй раз и не взглянешь. Два лео проталкивалось вперёд по улицам. Люди неохотно расступались перед ней, а мы тащились следом. Чувствовалось, как истончается магия Вендлаера. Я покосилась на него. Он весь взмок, пытаясь тащить вещи и при этом отводить глаза прохожим. Его магия мерцала и дрожала, как умирающий язык пламени на мокром полене. "Не могу", пропыхтел он и сдался. Двалия глянула на него. Понимает ли она, что лишилась своей маски? Но вскоре люди стали замечать ее. Какая-то женщинаสะдрогнулась при виде шрама у нее на щеке. Маленький мальчик вынул палец изо рта и показал на нее. Мать шикнула на него и поспешно увела прочь. Дважды нам встречались бледнокожие. Они останавливались и, казалось, собирались поздороваться, но Двалия шла дальше, не обращая на них внимания. На неё уже откровенно таращились, и она наверняка понимала, что ее видят в истинном обличье. Один старый моряк крякнул от омерзения при виде нее. — "Свинья в шляпке", сказал он своему смуглому приятелю, и они грубо расхохотались, проходя мимо нас. Двали остановилась посреди улицы. Она не обернулась. Когда мы догнали ее, только бросила через плечо: "Оставьте этот сундук". Все равно я не собираюсь все это носить. Бросьте его здесь. Она вынула шпильки, которыми была приколота ее шляпка, швырнула ее на мостовую и решительно зашагала дальше. Я опешила. В голосе Двалии слышались неподдельные слезы. Вендлер отпустил ручку сундука, и его край с грохотом упал на мостовую, а я все стояла, не в силах поверить, что Двалия говорила серьезно, Она шла, не оглядываясь, и так быстро, что мы запыхались, пока догнали ее. За все время путешествия мне приходилось мало ходить, и теперь ноги быстро напомнили об этом. Торопясь за два её, я почти не успевала смотреть по сторонам. Только мельком видела чистенькие просторные улицы. Прохожие тоже были чистые, одетые, пусть без изысков, но опрятно. Женщины носили юбки с широким поясом на талии, складками, спускающиеся едва ли до колена. Обывались они в сандалии, а их блузки были либо вовсе без рукавов, либо с рукавами такими длинными, что пышные оборки скрывали кисти. Иногда встречались женщины с чёрными, как у наших женщин, волосами, только не вьющимися. Некоторые мужчины носили жилетки прямо на тело и штаны такие же короткие, как юбки у женщин. Наверное, в этих тёплых краях ходить так было удобно, но мне эти люди казались полуголыми. Кожа у местных жителей была светлее, чем у уроженцев шести герцогств, ростом они были выше, а мои светлые волосы были тут обычным делом. И я не видела ни одного нищего. Когда причалы, склады и гостиницы остались позади, мы миновали несколько розовых и светло-жёлтых зданий, бросившихся мне в глаза еще с корабля. Под окнами в ящиках красовались цветы, сбоку у дверей стояли скамеечки. Ставни, по случаю погожего дня, были распахнуты, и я заметила множество прях за работой в одном таком доме. Из полутемной глубины комнаты позади них доносился стрёкот ткацких станков. Мы прошли мимо здания, источающего аромат свежеиспеченного хлеба. Повсюду, куда ни кинь взгляд, царили чистота и порядок. Совсем не таким я представляла себе Клерес. Глядя на Двалию, я думала, что этот город полон злобных людей, а тут сплошь благодать нежных оттенков. Кроме нас по улицам спешили и другие пешеходы. Как и в портовой части города, они были очень разные. Больше всего было светловолосых и светлокожих, одетых по местной моде, но попадались и те, кто явно пришел издалека и был здесь чужаком. Кроме того, постоянно встречались мужчины и женщины в форме стражи с вышитой на груди лазой. Многие из них открыто таращились на обезображенное лицо Далии. Некоторые, похоже, узнавали ее, однако, узнав, не пытались поздороваться, а потрясенно отводили глаза. Она со своей стороны тоже не пыталась ни с кем заговорить, и шла так быстро, что мы обгоняли большинство прохожих. Путь к белому острову вывел нас на дорогу, идущую вдоль берега. Волны накатывались на пляж, серо-белый песок блестел поверх гранита. Мы шли под добротной гладкой дороге, мимо домов, огородов и увитых плющом беседок. Дети в одинаковых просторных одеждах играли во дворах и сидели на крылечках. Я не могла отличить мальчиков от девочек. Два ли все шла и шла, На ходу она вытащила последние шпильки из волос, и косы упали ей на плечи. Она сняла ожерелье и серьги. Я думала, два ли и выбросит их, но она затолкала украшение в сумку. В ней не осталось ничего от леди Обрицы. Даже великолепное платье теперь выглядело скорее нелепым, чем красивым. К собственному изумлению, я начала читать ее чувства. Двали не расплескивала себя во все стороны, как мой отец. Его мысли и эмоции всегда захлестывали меня, потому-то мне и пришлось научиться ограждать свой разум стенами. Мысли и чувства Двали были куда слабее. Наверное, я стала улавливать их только потому, что очень долго просовывала тонкие усики собственных мыслей в ее разум. Волк отец ведь предупреждал меня: путь наружу это всегда и путь внутрь. И теперь ее мысли просачивались в мой собственный разум. Я чувствовала, как она злится на то, что никогда не была красавицей, что ее никогда не любили, только терпели, поскольку она приносила пользу. Потом двали вернулась мыслями к тем временам, когда единственный раз в жизни любила и была любима. Я увидела высокую женщину, которая смотрела на нее сверху вниз и улыбалась. Бледную женщину Потом воспоминание оборвалось, словно раздавленная лавина льда. Чем ближе мы подходили к острову, тем старательнее она оправдывала себя, черпая силу в своей злости. Она заставит их признать, что справилась с заданием, и не позволит им насмехаться над ней или винить ее. А потом она отомстит. Словно почувствовав прикосновение моего разума, двалия злобно оглянулась на нас. Живее идите. Уже начался отлив. Я хочу поспеть пораньше, чтобы не завязнуть в толпе просителей. Венлайер, хватит киснуть. Идешь, будто вол на бойню. А ты, мерзавка мелкая, смотри, держи язык за зубами, когда я буду говорить перед четырьмя. Поняла? Чтобы не из звука. А не то, клянусь, я убью тебя. Она уже несколько дней так на меня не накидывалась. Я опешила от неожиданности. Винлэр перестал таращиться себе под ноги и вскинул подбородок. Но, думаю, сделал это не потому, что она так велела, а обрадовавшись, что мне достался плевок яда. По-видимому, я упала в глазах Двали, и мы с Винлэром теперь на равных, а то и хуже. Винлэр по-прежнему брёл в раскачку, но уже быстрее. Мне было страшно при мысли о встрече с четырьмя, и очень хотелось расспросить о них, но я помалкивала. Вендлайер все поглядывал на меня, словно надеялся, что спрошу. Я держалась. Несколько раз мой тайный план чуть не просочился в моей мысли, но я отгородилась от них. Мне будет очень хорошо здесь в Клерэссе. У меня начнется чудесная жизнь. Я буду усердной, буду приносить пользу. Когда Вендлайер поворачивался ко мне, я смотрела на него с бездумной улыбкой. У него было такое удивленное лицо, что меня подмывало рассмеяться вслух, но приходилось держаться. Маленькие дома остались позади, и мы поравнялись с очень большим зданием из белого камня. Оно было лишено каких-либо украшений, и вообще изящества. Все в нем было подчинено практическим целям. Рядом с ним были большие конюшни с собственной кузницей, а на нескольких Открытых площадках стражники, потея, дружно отрабатывали боевые приемы. выпад, удар, отступить. Команды их наставников эхом отражались от стен, пыль стояла столбом. Дальше началась часть города, больше похожая на ярмарку по случаю зимнего праздника, чем на городские улицы. Перед крепкими каменными домами там были натянуты полотняные навесы, и к каждому из них тянулась очередь. В тени под каждым навесом, на роскошно украшенном кресле, почти как на троне, восседал человек с кожей бледнее моей. Одни продавали маленькие свитки, у других были комоды, как у того человека, кто посоветовал нам искать морскую розу. Третьи щеголяли узорчатыми, ни на что не похожими шалями, сверкающими серегами и кружевными жилетами. Некоторые были одеты в непритязательные бледные оттенки желтого, розового и голубого. Один Или одна вглядывался в хрустальный шар на узорчатой подставке, глазами цветом точь-в-точь -точь, как у фарели. Перед ним, сжимая руку юноши в молчаливом ожидании, стояла женщина. Здесь же можно было купить амулеты на удачу или чтобы забеременеть, или чтобы овцы лучше плодились, чтобы поля давали хороший урожай, а дети сладко спали по ночам. Эти товары громко предлагали юные отпрыски торговцев, сновавшие среди прохожих с переносными лотками. Они кричали пронзительно и неумолчно, как чайки над морем. Были тут и прилавки с едой, как сладкой, так и сытной. Аппетитные запахи напомнили мне, что мы не ели с самого рассвета, и весь день куда-то быстро шли, но двали не замедлила шага. Я была бы рада бродить по этому рынку целый день, но она провела нас сквозь него, не глядя по сторонам. Один раз я услышал чей-то шепот это точно была она. Это Двали. А кто-то ответил: "Но ну, тогда где все остальные? Все эти небелые на красивых белых лошадках?" Однако она и тогда не повернула головы. Мы торопливо прошли вдоль длинной плотной очереди. Нам след ругались и кричали, что так нельзя, но Двали упорно проталкивалась вперед, пока не оставила позади себя всех ожидающих. Короткая насыпь из камней и песка упиралась в железные ворота. За ними насыпь вдруг уходила под воду, дальше виднелся каменный остров с белой крепостью. Перед входом стояли четыре крепких стражника. Двое были вооружены пиками и непреклонно смотрели на толпу, у других двоих были мечи. Выглядели они грозно, темноволосые, голубоглазые и мускулистые, такие высокие, что даже женщины были выше моего отца. Но двалии это не смутило. Пустите, я пройду. Нет, не пройдешь. Стражник даже не взглянул в ее сторону. Ты отправишься в конец очереди и будешь ждать. Когда вода отступит и дорога полностью обнажится, мы начнем пропускать паломников как положено по Так у нас заведено. Двалия шагнула к нему и заговорила сквозь стиснутые зубы: "Я знаю, как у вас заведено. Я вхожу в круг. Я линг страдвалия. Я вернулась. Четверо захотят услышать мой отчет как можно скорее. Не смейте задерживать меня. Она быстрым взглядом подхлестнула Вендлаера. Я почувствовала, что он честно попытался что-то сделать, но его магия бессильно разбилась об уверенность стражников. Один из них наклонил голову и искоса посмотрел на нее. потом толкнул локтем свою напарницу. Это она? Двалия. Женщина-стражник нехотя оторвала взгляд от нетерпеливо бурлящей очереди и уставилась на Двалию. Морщины на лице женщины стали глубже. Потом она заметила Вендлайера рядом. Она уехала очень давно, во главе кавалькады на белых лошадях. Может, это и она? Только в этом платье ее трудно признать. Но вот этого я узнаю. Это любимчик Двали и Виндлайер. Вечно был у нее на побегушках. Так что если это он, то она, наверное, есть Двали, надо пропустить. Сейчас, когда еще продолжается отлив и вода перетекает через насыпь, там уже не глубоко. Я точно знаю, я хочу пройти сейчас. Тон Двали не допускал возражений. Откройте мне ворота. Они отступили от нее, быстро, посовещались. Один стражник нахмурился и показал на Двалию похоже имея в виду ее нарядное платье, но остальные только пожали плечами, и он вынул засов и распахнул перед нами створки ворот. Те открывались в нашу сторону, и нам пришлось отступить, вжавшись в людскую массу. А когда два двинулась вперед, и мы с Вендлаером за ней, паломники попытались пристроиться следом. Но стражники с пиками вышли вперед и, скрестив древки, заставили очередь отступить. Мы пошли дальше одни. Насыпь была вымощена каменными плитами, гладкими и ровными, как стол. Двалия дошла до кромки воды и пошла дальше, не останавливаясь. Она не стала приподнимать юбки или снимать туфли, просто двигалась себе вперед, словно море уже не было властно над дорогой. Мы поспевали за ней. Поначалу и правда было мелко, но вода оказалась вовсе не теплой, а такой холодной, что ноги немели. Дальше дорога быстро уходила глубже. Мои туфли промокли, волны доходили мне до лодыжек, а потом и до голеней. Вода отступала, и вскоре я начала ощущать силу прилива, влекущую нас в сторону моря. Вендлайер шел рядом со мной и хмурился. Не нравится мне это, проныл он. Ни два ли, ни я не обратили на него внимания. Однако вскоре мне пришлось разделить его тревогу. Дорога уходила все глубже, и откатывающиеся от берега волны толкали меня все сильнее. Мне случалось переходить вброд ручьи и маленькие речки, но тут вода была другая, морская. Она пахла иначе и была куда жестче, чем я ожидала. Когда мы начинали путь, казалось, что до ворот на дальнем конце затопленный нас рукой подать. Теперь, когда вода уже доходила мне до бедер, берег словно делался только дальше. Даже Далия замедлил шаг. Я упрямо смотрела ей в спину и брела вперед, борясь с напором течения. Может, сейчас и был отлив, но волны перекатывались через насыпь, и некоторые захлестывали меня по пояс. Вендлайр от страха начал то ли напивать, то ли поскуливать, он все больше отставал. Когда я обернулась и поняла это, то попыталась ускорить шаг. Вода сделалась еще холодней. И я запыхалась с ней. Пусть он тут и останется, подумала я яростно. Должно быть, Вендлайер уловил мою мысль, потому что заскулил громче, раздался всплеск, это он споткнулся и упал. Потом с горестным криком снова поднялся на ноги. Утони, метнула я в него приказ, как стрелу, и быстро захлопнула стены. Солнце нещадно полило, обжигая кожу на голове сквозь пушок волос, а море леденило ноги. Я обхватила себя руками, прижав к груди узелок со своими одежками. Хотелось пить, но я запретила себе обращать внимание на жажду и боль в мышцах. Жизнь на борту корабля не подготовила меня к сегодняшнему переходу. Солнце отражалось от воды. Я попыталась разглядеть дали впереди, но от этого блеска ребило в глазах. Меня начала бить дрожь. Я чувствовала себя совсем больной. Вода, правда, стала ниже. Или мне кажется. Возможно, я воспрянула духом и рванулась вперед, сутулившись, борясь с волнами. Когда я снова подняла голову, Двали уже стояла у ворот, припираясь со стражниками, которые не спешили их открывать. С другой стороны, горстка людей ожидала, когда можно будет покинуть остров. Судя по их усталому виду и кожаным и тканым фартукам, это были слуги слуг. возможно, они отработали своё и хотят вернуться домой. Я выбралась на сушу рядом с двалией. Она неожиданно развернулась ко мне, схватила за шиворот, подтащила к стражнику и встряхнула так, что чуть не приподняла над землей. — "Нежданный сын", прорычала она. "Думаете, четырем понравится, если из-за вас он предстанет перед ними позже?" Стражники переглянулись. и Самый высокий спокойно посмотрел на Двалию: "Ты про старую сказку?" Тут нас догнал, трясущийся Вендлайр, и стражник толкнул товарища от Джиндлоер. этого-то пролазу Евнуха я везде узнаю. Значит, она и правда Двалию пропусти их". Ворота открыли, и мы вошли. Двалия по-прежнему тащила меня за шиворот. Я старалась не сопротивляться, хотя для этого приходилось идти на цыпочках. Не могла оглянуться и посмотреть. Идет ли за нами Вендлайер, но слышала, как с глухим скрежетом вернулся на место засов. Перед нами протянулась дорога, присыпанная коричневатым песком, который поблескивал на солнце. Тропа была прямая и пустая. Слева и справа раскинулся скалистый берег. Только человеческие руки могли сделать его таким пустым и плоским. Никто не смог бы пересечь это пространство незамеченным. Никогда еще не доводилось мне видеть землю настолько безжизненную. Ни травинки, ни насекомого. Глаз только и отдыхал, что на валяющихся тут и там камнях размером с ведро. Двалий вдруг выпустила мой воротник. «Поторапливайся!» и помалкивай, велела она и снова зашагала вперед своим походным широким шагом. Промокшие, безнадежно испорченные юбки хлопали ее по ногам. Я как могла старалась поспевать за ней. Потом подняла глаза на крепость, и голова у меня пошла кругом еще больше, чем от игры Солнца на морской ряби. Белые стены твердыни искрились. Мы шли, и шли, а она как будто не становилась ближе. Со временем я начала понимать, насколько же эта крепость, или замок, или дворец больше, чем мне сперва показалась. С палубы корабля я видела восемь башен, Отсюда снизу были видны только две и бесформенные головы, венчавшие их, походили на черепа. Я ковыляла вперед под палящим солнцем, опустив голову и прикрыв глаза, спасаясь от яркого блеска. Всякий раз, когда я осмеливалась взглянуть вперед, огромное строение в конце длинной дороги выглядело иначе. Когда мы подошли так близко, что я могла увидеть гребни стен, только запрокинув голову, Оказалось, что стены украшены узорчатыми барельефами. Не считая их, стены были белые и гладкие. Я не могла разглядеть снизу ни окон, ни даже бойниц, ни дверей. С этой стороны проникнуть в замок было невозможно. Тем не менее дорога вела все прямо и прямо. Барельефы, белые на белом фоне, были намного выше человеческого роста и сверкали даже ярче, чем сами стены. Я присмотрелась к ним, но вскоре отвела глаза и зажмурилась, так ослепительно они блестели. Однако изображения стояли передо мной даже под закрытыми веками. Они были мне знакомы. Этого не могло быть, но я знала, что это. Знала из воспоминаний о прошлом, которого не было, или о будущем, которое еще не настало. Этот плющ вился в моих снах. Я нарисовала его на обложке дневника, использовав как рамку для своего имени. На моем рисунке у лозы были листья и цветы раструбы. Я ошиблась, это было абстрактное изображение. И тут мне впервые пришло в голову, что художник пытался передать идею. И я, кажется, знаю, что он имел в виду. Это же река, водопадом рушащаяся из настоящего и дробящаяся на тысячи Нет, миллионы, нет, бесчисленное множество рукавов будущих, и каждый из рукавов тоже разветвляется на бесконечное число возможных исходов. И среди всего этого многообразия вьется единственная, до невозможности узкая, сверкающая тропа будущее, которое может и должно осуществиться, если верно направить события. Потому что при условии, что белый пророк видит сны, хранит веру и прилагает усилия, чтобы направить мир на нужный путь, время потечет именно туда. Я открыла глаза, прикрыл их лишь на мгновение, и барельеф вновь предстал передо мной. И несмотря на все, через что я прошла по дороге, что мне пришлось вытерпеть, и всю мою ненависть к тем, кто привел меня сюда, меня вдруг охватило чувство Возвращение к истоку. Наконец-то я здесь. С каждым шагом мне становилось все яснее, я должна быть здесь и именно сейчас. Никогда прежде я не знала чего либо о себе с такой пронзительной ясностью. Дюжина виденных снов всколыхнулась в моей памяти, и я вдруг увидела, как они пересекаются с другими снами, являвшимися мне прежде. Смутный замысел стал кристально четким. Такой же прилив уверенности я ощутила в тот день, когда освободила свой язык. Только однажды до этой минуты мне довелось так ясно увидеть пути в тот роковой зимний день, когда меня коснулся нищий, и множество будущих протянулись от моих ног. Ох, какое великое благо я смогу сотворить теперь, когда очутилась здесь. Тут меня ждет моя судьба, и только мне под силу придать ей форму. У меня перехватило дыхание, Я смотрела на стену, и сердце мое пело, совсем как в балладах менестрелей. Я здесь, и мне предстоит осуществить величайшее дело моей жизни. До меня дошло, что стою столбом, только когда мимо проковылял Вендлайер. Он глянул на меня с ненавистью, а мне было все равно. Губы сами собой пытались изогнуться в улыбке. Стены крепче "Би, не отставай!" крикнула Двалия через плечо. "Уже иду", отозвалась я. Ну, видно, что-то в голосе выдало меня, потому что Двалия обернулась и уставилась на меня. Я потупилась, уставившись в под ноги. Нельзя, чтобы кто-то узнал о том, что я теперь поняла. Надо хранить этот секрет глубоко внутри. Новообретённое знание было как драгоценный камень, заляпанный грязью, который и так блестел у меня на ладони. Но я знала, чем больше я буду его гладить и крутить в руках, тем ярче он засияет. И беречь его надо как драгоценность. Враги непременно попытаются украсть или отобрать его у меня, если узнают про мою тайну. Позади нас раздался какой-то шум, я обернулась. Отлив закончился, насыпь обнажилась и ворота открыли. По насыпи с дальнего берега Плотной толпой шли люди по шесть 8 человек в ряд. Некоторые уже перебрались на остров, но даже там они не разбрелись, а продолжали шагать по узкой дороге. "Живее!" снова прикрикнул Двали. Теперь было ясно, почему она так спешила. Если бы мы шли чуть медленнее, эта толпа обогнала бы нас, возможно, даже затоптала бы. Впереди, там, где только что была сплошная стена, В белом камне появились щели, непроглядно черные на белом фоне. Вскоре стало видно, что это очертания дверей, и они широко распахнулись. Оттуда маршем вышел отряд стражи в сверкающих серебристых доспехах и бледно-жёлтых плащах и выстроился по обе стороны от входа. Я думала, стражники остановят нас, но два лис в репоглянула на них, сделала рукой какой-то знак, и они без единого слова пропустили нас в крепость. Только когда мы прошли подаркой ворот и оказались в крепостном дворе, нам преградили путь. Это был высокий худой человек с мечом на поясе. Несмотря на богатые доспехи, выглядел он тощим и слабым. На болезненно бледном лице выделялись розовые пятна там, где с него слезала кожа, из-под шлема торчали седые пряди волос. Человек прищурился, глядя на нас. Лингстрадвалия произнес он так, будто само имя ее было упреком. Ты покинула эти стены с отрядом небелов верхом на лошадях. Где твои сопровождающие и их прекрасные кони? Почему ты вернулась одна? Дай пройти Босфору. Нельзя терять время. Я должна немедленно предстать перед Симфой и Филоуди. Он уступил не сразу, сперва задумчиво оглядел ее изуродованное лицо, лохмотья и, И в последнюю очередь скользнул взглядом по мне. Суровое выражение на его лице сменилось гримасой неодобрения. Он отошел и величественно махнул нам рукой, чтобы мы проходили. Вступай, если хочешь, Двали. Однако, если бы я отправился в сомнительную миссию, а вернулся потрёпанным, растеряв все, что мне доверили, я бы не торопился признаться четырем, что не справился с их поручением. Я справилась, отрезала она.